Глава девятнадцатая. замок чудовищ В промежуток времени от шести до девяти часов мы сделали десять миль, что вполне достаточно для лошади, навьюченной тройным грузом, женщиной, мужчиной и вооружением. После этого мы остановились на отдых под деревьями вблизи светлого ручья. Как раз в это время туда же приближался рыцарь, чем ближе он подъезжал тем яснее различал я выражение досады и раздражения на его лице слышнее также становились его проклятия но я все таки очень обрадовался когда прочел на его плаще громадную рекламу начертанную блестящими буквами употребляйте предохранительные зубные щетки все употребляют по этой рекламе я узнал одного из своих молодцов Это был сэр Мадок де Ламонден, громаднейший дюжей детина, прославившийся тем, что когда-то чуть не выбросил из седла сэра Ланселота, и он никогда не упускал случая похвастаться этим фактом, особенно перед незнакомыми людьми. Об одном он только умалчивал и не любил, когда заговаривали другие, о том, что не выбросил его окончательно, потому что был выброшен сам. Наивный Уволень не признавал истинной разницы между обоими фактами. Я любил и ценил его за то, что он чрезвычайно серьезно относился к своим обязанностям. Он был так красив со своими широкими плечами, одетыми кольчугой, с львиным убором из перьев на голове, с громадным щитом и оригинальным девизом на руке, одетой в железную перчатку «Пробуйте одонт Гласила надпись под изображением предохранительной зубной щетки. Это было изобретенное мною полоскание. Он говорил, что страшно утомлен, и действительно выглядел таким, хотя все-таки не хотел спешиться. По его словам, он гнался за банным рыцарем. При воспоминании об этом человеке снова проклятие и ругательство посыпались его языка. Реклама о бане была поручена мною сэру Осезу из Сюрлюза, храброму рыцарю, известному небезуспешными выступлениями на турнирах против не только Могуля, но и самого сэра Герриеса. Он был жизнерадостный, веселый человек, ни на что в жизни не смотревший серьезно. Потому-то я и выбрал его для возбуждения в жителях страны любви к мытью в бане. Здесь не имели понятия о банях и вообще о каком-нибудь серьезном мытье. Все мои агенты должны были постепенно и искусно подготовлять общество к великой перемене, а пока что хотя бы внушать им понятие о необходимости чистоты и о бани как пути к ней. Сэр Мадок был страшно раздражен. И беспрестанно раздражался проклятиями. Он говорил, что пусть бог разразит его душу, если он слезет с лошади или подумает о каком-нибудь отдыхе, прежде чем найдет сэра Осеза и посчитается с ним. Насколько я мог понять из его отрывочных восклицаний и фраз, на рассвете он повстречался с банным рыцарем, и тот сказал ему что, сократив путь по болотам, кочкам и кустарникам, он встретит целую партию путешественников, самых подходящих потребителей зубных щеток. С усердием, заслуживающим лучшей участи, бросился сэр Мадок на розыски путешественников. После трехчасовой езды по ужасным дебрям в указанном направлении он наткнулся на пятерых патриархов, выпущенных мною накануне из темниц королевы. Несчастные старики уже лет двадцать назад забыли даже о назначении тех остатков зубов, которые у них сохранились. — Чтоб ему пусто было, — продолжал ругаться рыцарь, — я ему покажу баню, как встречу его. Никогда еще ни один рыцарь не оказал мне такой услуги, как этот долговязый осс и уж не я буду, если я ему не отомщу. И он оставил нас, продолжая ругаться и потрясать копьем. В полдень мы застали одного из этих патриархов в бедной деревушке. Он отогревался среди ласк родственников и друзей, которых не видел в течение пятидесяти лет. Ласкались к нему и вертелись около него и его потомки, которых он не видел никогда. Но для него все были незнакомцами, потому что память его исчезла. Мысли остановились. Трудно было поверить, что человек мог просуществовать, как крыса, в темной норе полстолетия, но здесь присутствовала его жена, живой свидетель факта. Все напоминали ему, как он в расцвете молодости и здоровья поцеловал ребенка, и, передав его в руки матери, исчез на бесконечно долгие годы. Никто из нового поколения в замке не знал, когда и за какую вину он посажен. Нигде его преступление не было отмечено, и все о нем забыли. Но старуха, жена, помнила. Знала также его старшая дочь, стоявшая теперь рядом с женатыми сыновьями и замужними дочерями, и смотревшая на отца, которого знала только по имени. Он был в ее мыслях бесформенным образом, легендой всей ее жизни, призраком, облегшимся неожиданно в кровь и плоть и представшим перед ее взором. Дня через два, около полудня, Сэнди начала проявлять признаки крайнего раздражения и лихорадочного ожидания. По ее словам, мы приближались к замку чудовищ Это был для меня сюрприз, и нельзя сказать, чтобы из приятных. Цель нашего странствования как-то вылетела у меня из головы, и это неожиданное воскресенье ее сделало ее даже как будто реальной и чрезвычайно заинтересовало меня. Между тем возбуждение Сэнди росло с каждой минутой и сообщалось мне. «Сердце мое начало усиленно биться». Сердцем ничего не поделаешь, у него свои законы, и оно начинает трепетать от вещей, которыми пренебрегает рассудок. И теперь, когда Сэнди соскользнула с лошади, я почувствовал неприятный толчок. А она поползла, крадучись, наклонив голову почти со всем коленем в густой кустарник, окаймлявший небольшую возвышенность. Толчки сердца усилились и ускорились, и не прекращались все время, пока она была в своей засаде и подползала к возвышенности. В конце концов и я присоединился к ней и пополз на коленях, но вот глаза ее загорелись, и она, указывая пальцем, проговорила задыхающимся шепотом. — Вон замок, замок, видишь его очертания? — какое желанное разочарование замок спросил я я ничего не вижу кроме свиного хлеба с сплетнем вокруг она посмотрела с изумлением и несколько растерялась оживление исчезло с ее лица и несколько минут она была погружена в молчаливое размышление тогда он не был заколдован мечтательно произнесла она как бы про себя И какое странное, ужасное чудо! Для взоров одного замок околдован и принял позорную и безобразную форму. Для глаз другого он все тот же, так же гордо и непоколебимо стоит эта твердыня, окруженная рвом, с развивающимися знаменами на его башнях. «И да спасет нас Бог!» — продолжала она с набожным вздохом. Как нож вонзается в сердце, когда вспомнишь о прекрасных пленницах и о выражении глубокой печали на их небесных чертах. Мы слишком медлили и достойны осуждения. Я понял намек. Замок был заколдован для меня, но не для нее. Пробовать убеждать ее в том, что она не права, значило бы терять даром время. Да и не стоило огорчать ее. Лучше было оставить ее в заблуждении. — Это очень обыкновенный случай колдовства, Сэнди, — сказал я. Вещи и люди околдовываются для одних и остаются в настоящем виде для других. Вы, вероятно, слышали об этом, только вам не приходилось видеть этого до сих пор. Но в этом еще нет особенной беды. Наоборот, такой вид колдовства можно считать счастливым. Если бы ваши леди были свиньями для всех и даже для самих себя, было бы необходимо снять с них чары. А это очень рискованно, так как для снятия чар нужно иметь особый ключ, иначе можно сделать большую ошибку. Из свиней леди могут быть обращены в собак, из собак — в кошек, из кошек — в крыс и так далее. И в конце концов они могут быть обращены в какой-нибудь газ без запаха, который трудно будет уловить. А теперь, раз они околдованы только для моих глаз, нет никакой нужды снимать чары. Леди такими и останутся для вас, и для себя, и для каждого другого. А от того, что в моих глазах они будут свиньями... Им не будет никакого ущерба. Для меня совершенно достаточно знать, что свинья — леди, чтобы уметь обращаться с нею. — О, благодарю тебя, сладостный милорд! Ты говоришь, как ангел, и я знаю, что ты освободишь их, потому что ты — храбрый рыцарь и прекрасно владеешь мечом, а твой ум способен на великие дела. «Зачем же я оставлю принцесс в хлеву, Сэнди?» «Но, вероятно, и трое свинопасов, которых я там вижу, кажутся такими только моему расстроенному зрению». «Людоеды? Разве и они изменены?» «Это удивительное чудо! Но мне страшно за тебя! Как же ты будешь сражаться с ними, когда три четверти их тела для тебя невидимы?» Но иди храбро, прекрасный сэр, это великий подвиг, на который ты способен. — Не беспокойтесь, Сэнди, мне нужно только знать, какая часть людоеда невидима, а я уж разберусь, как лишить его жизни, не бойтесь, я быстро расправлюсь с этими молодцами, оставайтесь здесь. Я оставил Сэнди в кустах коленопреклоненной, с лицом обращенным ко мне, полном смелости и надежды. Подъехав к хлеву, я вступил в торг со свинопасами. Купив всех свиней за ничтожную плату в 60 пенни, то есть гораздо дороже того, что они стоили по такси, я заслужил громадную благодарность владельцев. Продажа была сделана как раз вовремя, так как церковь, владеющая поместьем, должна была прислать своих сборщиков податей, которые отобрали бы весь скот, оставив свинопасов без свиней, а Сэнди — без принцесс. Теперь подати будут уплачены, и кое-что еще останется. У одного из свинопасов было десять человек детей. Он рассказал, что в прошлом году, когда Поттер забрал лучших свиней из его стада, его жена вышла из себя, догнала его и, подавая ему ребенка, сказала «Бессердечное животное! Зачем оставляешь ты мне дитя, если взял все, чем я могла бы его прокормить?» Как это ни странно, но такой же факт случился и в мое время во владениях той же установленной церкви, которая, по предположениям многих, вместе с внешностью изменила свою природу. Отослав троих свинопасов, я открыл двери хлева и позвал Сэнди. Она порывисто вбежала в хлев и стала бросаться от одной свиньи к другой, со слезами целуя и обнимая их, и титулуя их принцессами. Мне стало стыдно за неё и за весь род человеческий. Нам пришлось гнать домой этих свиней десять миль. И я думаю, никогда настоящие леди не могли быть так упрямы и своенравны. Они совершенно не желали идти по дороге или по тропинке, а разбегались по сторонам, ломились в кустарник, лазили по скалам и холмам и забирались всюду, где их труднее всего было найти. И вместе с тем их невозможно было ударить, или как-нибудь грубо обойтись с ними, Сэнди не допустила бы обращения неподобающего их рангу. Самая беспокойная старая свинья называлась Миледи и Ваше Высочество, как и все остальные. И скучно, и трудно было гоняться в вооружении за свиньями. Была еще одна маленькая графиня с железным кольцом в морде и почти без единого волоса на спине. Истинный дьявол по упрямству. Она прогоняла меня целый час по всем сторонам. Едва выгонял я ее на дорогу, как она снова исчезала неизвестно куда. Наконец я обозлился и, схватив ее за хвост, вытянул на дорогу. Сэнди с ужасом взглянула на меня и сказала, что в верхней деликатности тянуть графиню за тренн. Было уже темно, когда мы пригнали наше стадо, то есть большую часть его. Не хватало принцессы Норовенс де Морганор и двух ее фрейлин по имени мисс Анжела Багун и мадемуазель Элен Куртемен. Первая из этих двух была молодая черная свинка с белым пятном на лбу, а вторая черная с тонкими ногами, слегка хромавшая на одну ногу. Обе надоели в пути до невозможности. Пропало еще несколько баронесс, но вскоре, к моему счастью, и они нашлись.